Глава 14. Поднявшись на свой этаж, я обнаружил, что вырезанный из ковра полукруглый лоскут лежит на месте. Лампочка под потолком светила еще слабее прежнего, если такое вообще возможно. И я едва не вступил в этот полукруг, прежде чем заметил, что ковер починен. Ни о каких коврах я в тот момент не думал, без них хватало тем для размышлений. Я остановился как вкопанный перед тем местом, где раньше был вырез. Точно человек, подошедший вплотную к черте, за которой начинается опасная зона. И что странно, вырез был заделан не новой ковровой тканью, а такой же старой, вытертой и грязной, как и весь остальной ковер. Неужели, подумал я, сторож все-таки нашел в каком-нибудь углу тот самый лоскут, который был вырезан из ковра? Чтобы получше разглядеть его, я опустился на колени. От разреза не осталось и следа. Словно эта дыра мне раньше просто померещилась. Я не увидел никаких швов, ничего, что свидетельствовало бы о том, что ковер сшивали. Я провел рукой по тому месту, где недавно был полукруг, и моя рука нащупала самый обыкновенный ковер. Ковер, а не прикрывавшую капкан бумажную подделку. Я ощущал пальцами фактуру ткани, ее толщину и упругость. Вне всякого сомнения, это была самая настоящая ковровая ткань и все-таки я ему не доверял. Однажды этот ковер уже чуть не подвел меня, и я отнюдь не собирался вторично попасться на эту удочку. Так я и стоял там на коленях, а с потолка мне в затылок неслось тоненькое комариное пение электрической лампочки. Я медленно встал, нашел ключ, и чтобы отпереть дверь, подался вперед всем телом, оставив ноги за пределами подозрительного участка ковра. Если б меня в тот момент кто-нибудь увидел то наверняка решил бы, что я свихнулся. Чтобы отпереть дверь, человек тянется к ней чуть ли не с середины коридора. Замок щелкнул, дверь открылась, и я, благополучно перепрыгнув через вставленный кусок ковра, очутился в квартире. Закрыв за собой дверь, я привалился к ней спиной и включил свет. Вот она, моя квартира, которая, как всегда, преданно ждала меня. Символ безопасности и удобства. Мой дом. Но в этой квартире, напомнил я себе, осталось пробыть моим домом меньше трех месяцев. А что потом, спросил я себя. Что будет потом? И не только со мной, а со всеми этими людьми. Что будет с городом? Мы покупаем все, стояло на карточке. Это звучало как реклама давнишнего старьевщика, который в свое время покупал все, что ему не притащат. Бутылки, кости, всякую рвань. Только старьевщик был честным покупателем. Он покупал ради прибыли. А с какой целью покупали эти люди? Для чего, спрашивается, покупал Флетчер Этвуд? Ясно, что не ради прибыли, если он платил больше, чем того стоили, к примеру, магазин или дом. И потом не пользовался своей покупкой. Я бросил пальто на стул. Туда же полетела и шляпа. Из ящика письменного стола я достал телефонную книгу и перелистал ее до фамилии Этвуд. Этвудов там было пруд-пруди но ни одного из них не звали Флетчером. В книге не было ни одного Этвуда, имя которого хотя бы начиналось с буквы F. Я позвонил в справочную. Девушка просмотрела списки абонентов и мелодично пропела. «У нас такой не значится!» Я положил трубку и задумался. Я был поставлен перед фактами, которые взывали к немедленным действиям, но с какого боку к этому подступиться? А если уж решил этим заняться, то что именно следует предпринять? И что вообще можно сделать, когда кто-то покупает город? Но прежде всего, как все это рассказать, чтобы тебе поверили? Я перебрал несколько человек, но не нашел ни одной подходящей кандидатуры. Взять, к примеру, старика. Ему бы я выложил все без остатка, хотя бы потому, что я на него работал. Но ведь за один только намек на то, что происходит, он запросто может меня уволить, как последнего идиота ничтожества. Можно было обратиться к мэру, к шефу полиции, или еще какому-нибудь блюстителю закона, вроде прокурора округа или министра юстиции. Но если я шепну кому-нибудь из них хоть полслова, меня быстро выставят за дверь, как очередного сумасшедшего, или упрячут за решетку. «Есть еще сенатор Роджер Хилл», — вспомнил я. «Вот кто меня может выслушать». Я протянул было руку к трубке, но сразу же отдернул ее. «Что все-таки я скажу ему, когда меня соединят с Вашингтоном?» Я мысленно представил, как будет выглядеть мое сообщение. «Знаешь, Родж, кто-то пытается купить город. Я тайком пробрался в контору и нашел там документы. И еще там была вешалка с одеждой, коробка из-под полная кукол и большая дыра в стене. Слишком уж все это было нелепо, слишком фантастично, чтобы хоть один человек отнесся к этому серьезно. весь ко мне кто-либо с подобной историей, я бы сам решил, что у этого парня не все дома». Прежде чем к кому-нибудь обращаться, мне необходимо собрать больше доказательств. Я должен выяснить все до конца. Чтобы я мог сообщить, кто этим занимается, как и с какой целью. Причем разузнать об этом я должен как можно скорее. Я уже решил с чего начать. С Флетчера Этвуда. Где бы он ни был, его нужно найти. О нем мне были известны два факта. У него не было телефона. И несколько лет назад он купил усадьбу Белмонд в предместе Тимберлейн. «Правда, не совсем ясно, жил ли он там когда-нибудь. Но, тем не менее, с этого можно было начать. Даже если его сейчас там нет, даже если его там вообще никогда не было, не исключено, что какая-нибудь найденная в доме мелочь может навести на его след. На моих часах было без четверти семь, пора было ехать за Джой, и у меня уже не оставалось времени на переодевание». «Чтобы Джо не ворчала, я надену чистую рубашку и сменю галстук, а остальное сойдет и так, в конце концов. Не кутить же мы собрались. Мы ведь ехали просто поужинать». Войдя в спальню, я не стал включать лампу. Из двери в гостиной сюда падала широкая полоса света. Из ящика туалетного столика я достал рубашку, сорвал с нее целлофановую упаковку, в которой она была доставлена из прачечной, и вытащил из нее картонную прокладку. Стряхнув рубашку, я бросил ее на спинку стула и направился к стенному шкафу за галстуком. И уже потянув к себе дверцу, я вдруг сообразил, что здесь темно и нужно включить свет, иначе я не смогу выбрать галстук. Я успел приоткрыть дверцу шкафа на какой-нибудь фут, а вспомнив про свет, я снова закрыл ее. Сам не знаю, почему я так сделал, ведь отойдя на секунду к выключателю, я вполне мог бы оставить шкаф открытым. И за мгновение, пока он был открыт, Я увидел или почувствовал и услышал, уж не знаю, как объяснить это ощущение, что в темноте шкафа что-то копошится. Словно в нем меня поджидала ожившая одежда, словно галстуки на вешалке превратились в змей, висевших неподвижно, как галстуки, до той поры, пока не наступит время нанести удар. Если бы я попытался захлопнуть дверцу только после того, как заметил в шкафу какое-то движение... Пожалуй, было бы уже слишком поздно, но я закрыл ее вовсе не потому, что там что-то двигалось. Я начал закрывать дверцу еще до того, как в шкафу что-то зашевелилось. Во всяком случае, раньше, чем это дошло до моего сознания. Я попятился через всю комнату. Подальше от этого кошмара, который корчился и извивался за дверцей шкафа. И в душу мне ворвался ужас. Тот отчаянный, клокочущий ужас, который охватывает человека только тогда, когда на него с ненавистью оскаливается его собственный дом. Но, несмотря на этот леденящий ужас, я все-таки пытался убедить себя в том, что тут какая-то ошибка. Может случиться все, что угодно, только не это. Ваш стул может вырастить челюсть и укусить вас, когда вы на него присядете. У вас из-под ног могут предательски уползти коврики. На вас может напасть ваш собственный холодильник. Но ничего подобного не может произойти со стенным шкафом. Ведь шкаф – это как бы часть человека. Человек хранит в нем свою вторую искусственную кожу, и поэтому со шкафом у него более близкие, более интимные отношения, чем со всей остальной обстановкой его жилья. Но даже в тот момент, когда я, пытаясь свалить все на свое больное воображение, убеждал себя, что этого не может быть, из-за закрытой двери шкафа явственно слышался какой-то шорох или лихорадочная возня. Это может показаться странным, Но что-то непреодолимо влекло меня к тому месту, словно завороженный, я почти с неохотой попятился, переступил порог спальни и остановился у двери, не в силах оторвать взгляд от мрака, в котором копошилось это таинственное нечто. «Да, там что-то было. И если я не сошел с ума и меня не обманывали все мои органы чувств, там, несомненно, что-то было». То, что имело отношение к замаскированному капкану и обыкновенной коробке из-под обуви, наполненной необыкновенными куклами. «Но почему это случилось именно со мной?» – спросил я себя. «Спору нет. После того, как я взломал дверь конторы, нашел кукол и встретил девушку, заказавшую коктейль, это было бы логично. Такого рода события вполне могли привлечь ко мне внимание. Но началось-то с капкана, ведь капкан появился еще до того, как произошло все остальное». Я напряг слух, чтобы еще раз услышать эту возню. Но либо шорох стих, как только я оттуда ушел, либо я стоял слишком далеко. Сейчас я ничего не слышал. Я подошел к шкафчику, в котором хранил оружие. Отпер нижний ящик, достал из него автоматический пистолет и кобуру с патронами, заполнил обойму и вставил ее на место. Остальные патроны я высыпал из коробки на ладонь и отправил их в карман. Надев пальто, я опустил пистолет в правый карман и стал искать ключи от машины. Ни в карманах пальто, ни в карманах пиджака и брюк ключей не оказалось. Тут было кольцо с ключами от входной двери, от шкафчика с оружием, от моего редакционного стола, от моего сейфа в банке. Помимо этого, на нем болтались еще с полдюжины ключей от давным-давно забытых замков. Неизменная причудливая коллекция бесполезных ключей, с которыми человек обычно никак не может расстаться. Все это было при мне, а ключи от машины бесследно исчезли. Я осмотрел мебель, обшарил письменный стол, поискал на кухне, ключей нигде не было. И уже стоя на кухне, я наконец вспомнил, где их оставил. Теперь я знал точно, где они. Перед моим мысленным взором возникли приборный щиток, брелок с висящим на нем ключом от багажника и ключ зажигания, аккуратно вставленный в замок. Приехав сегодня к вечеру домой, я оставил их в машине. Да, вне всякого сомнения, я оставил их в машине, а такого со мной почти никогда не случалось. Я направился к двери, но, сделав несколько шагов, остановился. Я вдруг со всей ясностью осознал, что не в силах заставить себя пойти на темную стоянку и приблизиться к машине, в замке зажигания которой уже торчит ключ. Это было нелогично. Это было просто дико, но я ничего не мог с собой поделать. Ничего. Не будь в машине ключей, я пошел бы, не задумываясь. А то, что ключи были уже там, по какой-то непонятной, совершенно необъяснимой причине меняло все дело и внушало страх. Ужас сковал и обезоружил меня. Я заметил, что у меня дрожат руки, но заметил только тогда, когда на них взглянул. Часы показывали семь. Джой уже ждала меня. Она обидится и будет права. «Ни минуты позже», — предупредила она, — «я уже успею как следует проголодаться». Я пошел к письменному столу и протянул руку к телефону, но она замерла в воздухе, еще не коснувшись трубки. Мой мозг вдруг пронзила страшная мысль. А что, если телефон уже перестал быть телефоном? Что, если все предметы в этой комнате только кажутся тем, чем они должны быть? Что, если все они за последние несколько минут превратились в адские машины? Опустив руку в карман, я вытащил пистолет и осторожно ткнул дулом в аппарат но он не обернулся каким-нибудь неведомым живым существом. Передо мной был самый обыкновенный телефон. Все еще сжимая в руке пистолет, я другой рукой поднял трубку, положил ее на стол и набрал номер. И уже поднеся трубку к уху, я спросил себя, что же мне все-таки ей сказать. Эта проблема разрешилась довольно просто. Я назвал себя. — Почему ты задерживаешься? — спросила она, ласковее, чем обычно. — Джой, у меня неприятности. Что у тебя там опять стряслось? Это была уже насмешка. Неприятности у меня случались крайне редко. Я говорю серьезно. Мне грозит опасность. Я не могу поехать с тобой в ресторан. Трусишка, фыркнула она. Я сама за тобой заеду. Джой, вскричал я, погоди. Ради бога, выслушай меня. Держись от меня подальше, поверь. Я знаю, что делаю. Тебе нельзя со мной встречаться. В чем дело, Паркер? «Какие неприятности!» Голос ее звучал еще спокойно, но я уже уловил в нем тревожные нотки. «Не знаю!» — в отчаянии воскликнул я. «Понимаешь, что-то происходит, что-то опасное и непонятное. Ты мне не поверишь, если я расскажу тебе, и никто мне не поверит. Я займусь расследованием, но мне не хочется, чтобы в этом была замешана ты. Может быть, завтра я сам тебе покажусь полнейшим болваном, но...» «Паркер, ты трезв?» «К величайшему сожалению», — ответил я. «А ты здоров? Как ты себя чувствуешь сейчас?» «Прекрасно», — сказал я. Только что-то скрывается в стенном шкафу, а в коридоре за дверью недавно стоял капкан. И еще я нашел коробку с куклами. Я осекся, и мне захотелось вырвать себе язык. Черт меня дернул заговорить об этом. Ведь я не собирался ей ничего рассказывать. «Никуда не уходи», — приказала она. «Через минуту я буду у тебя». «Джой!» — крикнул я. «Джой, не делай этого!» Но телефон молчал. Я в отчаянии бросил трубку, но тут же снова поднял ее и набрал номер Джой. Безмозглый кретин, проклинал я себя. Я обязан как-то остановить ее. В трубке раздались гудки. Они следовали бесконечной чередой, и в их звуке была какая-то пугающая пустота. Гудок за гудком, гудок за гудком, и никакого ответа. Я ел себя поедом за то, что проговорился. Мне следовало притвориться мертвецки пьяным, неспособным способным выйти из дома. Обидевшись, она бы наверняка бросила трубку, и тогда все было бы в порядке. Или на худой конец, я должен был придумать какую-нибудь более или менее правдоподобную историю. Но на это у меня не оставалось времени. Вдобавок от страха у меня в голове была полная каша. Я и сейчас еще был слишком испуган, чтобы как следует собраться с мыслями. Положив трубку на рычаг, я схватил шляпу и бросился к двери. У самого порога я на секунду остановился и, обернувшись, окинул взглядом комнату. И теперь она показалась мне совсем чужой. Словно я попал сюда чисто случайно и вижу ее впервые. Из всех углов мне слышался какой-то шелест, шепот и едва уловимый шорох. Я распахнул дверь, вылетел в коридоры, стопотом помчался вниз по лестнице, и даже на бегу меня мучила мысль. Какая же часть этого едва уловимого скользящего шороха, наполнявшего комнату, существовала в действительности, а какая в моем воображении? Я миновал вестибюль, выскочил из дома и через секунду уже был на тротуаре. Стоял теплый безветренный вечер, в воздухе тянуло дымком тлеющих листьев. На улице послышалось какое-то постукивание. Странный, быстрый, ритмичный перестук. И из-за угла дома, из аллеи, которая вела к стоянке, показался огромный пес. Он был в благодушном настроении, помахивал хвостом, и в его подпрыгивающей походке сквозила даже некоторая игривость. Размером он был стеленка, лохмат до бесформенности. И казалось, будто он вынырнул прямо из осенних лучей сегодняшнего послеполуденного солнца. «Здравствуй, песик», — сказал я. И он подбежал ко мне, со счастливым видом уселся у моих ног и в собачьем экстазе заколотил своим увесистым хвостом по асфальту. Я протянул было руку, чтобы погладить его, но не успел. По улице с рокотом мчалась машина. Она круто развернулась и остановилась как раз напротив нас. Открылась дверца. «Садись», — приказал голос Джой. «И поехали отсюда».